Сон, четвертый. Кошмар. Лидзин. Тайна. Я думала, что никогда больше не встречу вас, Ваше Величество, и когда вы появились передо мной в туманном лесу, почувствовала, что готова разрыдаться. События прошлого, словно снежные вихри, поднялись из глубин моего сердца, и я забыла все слова на свете. Я помнила лишь сияние звезд на ночном небе и как любила прятаться на берегу ледяного моря. Я смотрела на ваш одинокий силуэт на крыше, на то, как звезды танцевали на ваших серебристых шелковых волосах и на ваше прекрасное лицо. Мне нравилось наблюдать, как ваша длинная мантия развивалась на ветру подобная лепесткам прекрасного лотоса. Но в нашу встречу вы назвали меня Лило. Я Ланьшан, ваше величество, та Ланьшан, которая покончила ради вас со своей прошлой жизнью. Мне было так больно, не смогла сдержать слез. Я знаю, что виновата. Я поступила так, потому что в прошлой жизни мне было не дано стать той, кого вы любили больше всего. Еще в прошлой жизни, в момент смерти, я думала о вас и о том, как же хотела стать самой любимой женщиной в вашей жизни. Но Лило вы повстречали первой. Она была невероятно доброй и прекрасной. И мысли о том, что она оказалась похоронена в глубинах Ледяного моря, «Каждый раз причиняли мне боль. Я не виню Инкунши, потому что знаю, что так же, как и я, он любил вас, и любовь его превосходила обычные родственные чувства и привязанность. Она была сильной и отчаянной, такой же, как скорбь по любимым им цветам в вишне в конце весны, полной разрушающих ран самому себе. Когда я вновь оказалась в этом мире, то осознала, что стала женщиной, которую вы любили больше всего». Я стала, похожа на лило, как две капли воды. Благословение это или проклятие я не знала. Но каждый раз, когда вы называли меня ее именем, мое сердце разрывало боль. Каждую ночь с фонарем в руках я ждала вашего возвращения. Мне нравилось чувствовать радость каждый раз, когда из темноты появлялись вы под покровом ночи. Я хотела, чтобы вы знали, есть тот, кто ждет вас разве осознавать то что тебя кто то ждет это несчастье у меня всегда была эта наивная мысль должно быть я счастливая потому что косо ждал меня сотни лет даже после моей смерти и после того как я снова стал ребенком я и правда счастливица. и возможно вам это показалось бы смешным но я надеялась что мое ожидание дарило вам счастье Для такого доброго сердца и искреннего человека на вашу долю в этой жизни выпало слишком много боли и страданий. Ваше Величество, вы помните, что сказал вам младший брат? Брат, пожалуйста, будь свободен. Ночами вы всегда спали тихо, но каждый раз я видела, как ваши брови сходились на переносице, словно у ребенка, которого ранили. Перед остальными вы были сильным и стойким императором. Но я видела ранимую сторону вас, и слезы на ваших глазах причиняли мне боль. Поэтому каждый вечер я зажигала фонарь и выходила ждать вашего возвращения, вашего тепла. В прошлой жизни я была воспитанницей морского дворца с огромной силой к управлению водой, но я никогда того не желала. Я всегда считала, что лишь такая девушка, как Лило, с нечистой кровной линией, могла подарить вам наибольшую ласку превращение в такую, как она, оказалось для меня лучше, чем если бы я стала первоклассным чародеем, ведь так я могла окружить вас теплом. В этой жизни я была рождена немой, ваше величество. Я не могла сказать, что была той юной русалкой Ланьшан, что ждала вас сотни лет, не могла сказать, как мне было больно, когда вы называли меня Лило. И все же, даже если бы я могла говорить, то все равно не открыла бы вам свою тайну. Какой был в том смысл, если вы не поняли, кем я была после стольких намеков? И теперь, ваше величество, я снова покидаю вас. Умирая от руки Ли Тянь Цзиня, я не печалилась о своей скорой кончине. Меня лишь мучила одна мысль. Будет ли вам больно, когда, возвращаясь в покое, вы больше не увидите меня с фонарем в руках? Я боюсь, когда этот свет исчезнет. Вы превратитесь в ребенка, охваченного страхом темноты, страхом сбиться с пути. Ваше Величество, если после смерти есть другой мир, я готова держать там для вас горящий фонарь и ждать, когда вы вернетесь домой. Мое время пришло, Ваше Величество. Прошу, будьте сильным. Продолжайте жить ради тех людей, что ищут встречи с вами». Ради их воспоминаний, что вы храните.